Глава 30. Я немного посидела, пытаясь успокоиться. Затем открыла глаза и снова посмотрела на фотографию. Мог ли кто-то подделать этот экземпляр? Я внимательно прочитала текст на лицевой стороне большого конверта и имя, должность, адрес школы. Письмо, несомненно, предназначалось мне. Кончиком пальца коснулась клапана, который разорвала, открывая конверт. Клапан как клапан, один из тех коммерческих, которые запечатываются сами. Мой мозг гудел. Не исключено, что кто-то сделал фотомонтаж, потом украдкой забрал конверт из моей ячейки для писем и совершил подмену, а как иначе объяснить? И сделать это мог только тот, кто имел доступ в школу в течение рабочего дня. Не привлекая внимания, этот человек мог... Незаметно подойти к ячейкам с почтой, находившимся около учительской. Кто-то явно осведомлённый о случившемся захотел напугать меня до полусмерти. Мои руки до сих пор дрожали. Если дело обстоит именно так, розыгрыш удался на славу. Засунув фотографию вместе с листовками обратно в конверт, я запихнула его в сумку и поспешила к выходу. В дверях я чуть не столкнулась с Хиллари. «И где пожар?» Блеснули в улыбке ее зубы, при том, что глаза оставались холодными. Я смотрела на нее и не соображала, что ответить. Что она знает? Что они все знают? Бормоча извинения, я прошмыгнула мимо нее и побежала вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Выскочила через боковую дверь на улицу и направилась к парковке, на ходу нащупывая в кармане ключи. Рывком открыла дверцу своей машины и буквально... Упала на сиденье. Отдышалась, вытащила телефон и визитку с контактами фотографа. Опираясь на жесткий обод руля, набрала адрес веб-сайта, код школьной съемки и, наконец, пароль, чтобы получить доступ. Мое сердце билось так, словно хотело выскочить из груди. Ладони стали липкими от пота. А я смотрела на экран, ожидая, пока загрузится фотография. «Только загрузись, пожалуйста, не независнее. Прошу!» «Помоги мне!» Наконец, все пиксели встали на свои места, и фотография сформировалась. Коснувшись экрана, я немного развела кончики пальцев, приближая здание старшей школы на заднем плане. Он был там. Всего лишь тень. Кто-то в шаге или двух от окна. Я задержала дыхание, а потом вздох вырвался наружу, как воздух из проколотого воздушного шарика человеку окна напоминал Ральфа тот же поворот головы та же линия волос на долбом вдоль которой я так любила проводить пальцем когда он лежал на спине да он я не могла подтвердить свою догадку изображение было слишком расплывчатым на грани распада на отдельные пиксели но интуиция мне подсказывала это Он. Отыскав в сумке таблетки, я проглотила пару. Они уже заканчивались, а за рецептом нужно идти к врачу. Но к врачу я пойти не могла по той же причине, что и в полицию. Я откинулась на спинку и закрыла глаза. В черноте за веками продолжали расплываться разноцветные лучи. Лекарство растекалось по венам, успокаивая бешено стучащее сердце. «И что теперь?» Дело не в подмене копии. Тень у окна видна и на оригинальной фотографии. Но как это понимать? Ральф был там? Разумеется, нет. Думать так безумие. Еще немного, и я начну сомневаться в собственных чувствах, в собственном здравомыслии. Просто совпадение. Из той же серии, что и случайные сообщения с неизвестного номера. И еще то странное чувство, которое я испытала у себя в квартире. В тот вечер я не могла есть. Молча сидела в гостиной, прислонив фотографию к раскрытой книге на столе передо мной и смотрела на крошечную тень у окна. Она притягивала мой взгляд. Внезапно меня охватила жалость к себе. Переехав в этот городок, я стала скованной, хотя и раньше не отличалась открытостью. Моя жизнь стала замкнутой и как бы направленной внутрь. Я так сосредоточилась на Мэтью, на нашей совместной жизни, желая во всем угодить ему, что просто задушила его своей услужливостью. С его уходом в моей жизни образовалась рваная кровоточащая рана, и я залезла в раковину, как улитка. Сфокусировав все внимание на себе, я возвела необщительность в культ. Потом появился Ральф и спас меня от самой себя. И что я сделала с ним? Я снова и снова размышляла о странной тени на фотографии. Схожесть была такой, что я была на грани помешательства. А этот его запах, недавно возникший в моей квартире... Только один человек мог так целенаправленно пытаться причинить мне боль. «Довести меня до нервного срыва!» Хелен. Накинув пальто и схватив ключи от машины, я помчалась к дому Ральфа. К тому времени, когда, оставив машину на привычном месте, я завернула за угол, уже начало темнеть. Обычно по тротуару, ведущему к их дому, я кралась как грабитель. Но на этот раз шла открыто. Распахнула калитку и смело направилась к входной двери, нажала на кнопку звонка. Сердце било, как колокол. Ещё чуть-чуть, и я не смогу справиться с головокружением. Тишина. Я громко постучала по деревянной двери. Подождала, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги. Потом ещё постучала. Шторы на окнах не задернуты. Лавируя между низкими розовыми кустами, которые так и норовили вцепиться в мои брюки, я подошла к ближайшему окну и заглянула внутрь. Наклонившись вперёд, чтобы не упасть, я оперлась руками о белый деревянный подоконник. Гостиную почти полностью захватили тени. Телевизор не работал. В большом тёмном зеркале, висевшем над камином, блеснула полоска уличного света. Сложив руки в пригоршню у лица, я уткнулась носом в стекло и принялась старательно вглядываться. Из гостиной есть выход в кухню. Вторая дверь ведёт к туалету на первом этаже — Я слишком хорошо знала планировку. Везде было темно. Я отстранилась от окна, оставив на стекле мокрое пятно от горячего дыхания. Я отошла к воротам и посмотрела на окна второго этажа. Шторы раздвинуты. Спальня Ральфа и Хелен располагалась над гостиной. Спальня Анны — рядом. Не там, не ни там никаких признаков жизни. Я нахмурилась. Спать, конечно, ещё рановато, но домой-то им давно уже следовало вернуться. И что же мне делать дальше? Адреналин, который заставил меня примчаться сюда, чтобы высказать Хелен всё, что я думаю о её происках, выветрился. Ноги внезапно налились свинцом. Хотелось только одного — добраться домой, рухнуть в постель, принять ещё пару таблеток для успокоения нервов и уснуть. Но пока мой разум был слишком взбудоражен. За спиной послышался шум двигателя. Я оглянулась. Машина, стоявшая через дорогу от их дома, чуть ниже по улице, помигала фарами. Мне? Я настороженно осмотрелась. На улице больше никого не было. Я неуверенно пошла в сторону машины. Фары больше не мигали, и я смогла разглядеть, что это темно-красный седан. Водитель сидел за рулем и смотрел прямо на меня. Тот самый человек, которого я видела раньше, он читал газету на автобусной остановке рядом с моим домом и сидел, наблюдая в этой самой машине, когда я приходила в прошлый раз. Его взгляд будто пригвоздил меня, и я испуганно замерла на месте. Ему было около пятидесяти. Непроницаемое обветренное лицо, будто он много времени проводил на свежем воздухе. Лысый или тщательно обрит. Одно ухо больше другого, отчего голова казалась кособокой. На подбородке и над верхней губой темнела щетина. Но все эти детали казались второстепенными. Завораживали глаза. Темные, спокойно и твердо смотревшие из-под опущенных век. Создавалось впечатление, что он видел много чего такого, о чем он никогда и никому не расскажет. Мне совсем не хотелось подходить ближе. Я ждала, что в любой момент он повернет ключ в замке зажигания и уедет, оставив меня смотреть ему вслед. Но он поступил по-другому. Разблокировал двери и жестом пригласил меня подойти к пассажирскому сиденью. Я медлила, но его взгляд не отпускал меня. Через несколько секунд он опустил стекло. — Ну так что, садимся или как? Голос у него был низкий и хриплый. Я не верила своим ушам. Теперь я испугалась еще больше, удивляясь, почему до сих пор не побежала к своей машине, оставленной на соседней улице. «Мое дело — предложить». Он пожал плечами. «Как хотите». Стекло снова поднялось. Мужчина поерзал на сиденье, открыл книгу, и удобно устроил свои большие сильные руки на руле. Как только он отвёл взгляд от моего лица, мне сразу стало легче. Я снова смогла отдышать. Затем огляделась. Никого. Подумав с полсекунды, приблизилась к машине. Потянула за ручку и, открыв дверцу, осторожно забралась на пассажирское сиденье. Дверь осмотрительно оставила приоткрытой. Моя рука лежала на внутренней ручке, чтобы он не смог заблокировать замок, перекрывая мне тем самым путь к бегству. Он отложил книгу, и его взгляд снова скользнул по мне. Голос его звучал устало. «Тогда продолжим». В машине стоял запах дешёвого, не слишком свежего мяса. В подстаканнике — грязный стаканчик из-под кофе. С приборной панели кивал пластмассовый единорог со сверкающей радугой на боку. С зеркала заднего вида свисала на цепочке иконка святого Христофора. У меня возникло ощущение, что я забралась не только в его машину, но и в его убежище, в его мир. Облизнув губы, я думала, с чего начать. Меня не покидало ощущение неловкости. Я не понимала, кто он такой, зачем он здесь и почему я должна с ним говорить. Скрытая в нем сила одновременно и пугала, и притягивала. Мне хотелось видеть в этом человеке своего союзника. Он, похоже, знал ответы на вопросы в моей голове. Я чувствовала его нетерпение. Казалось только, неимоверным усилием воли он сдерживает себя. Я глубоко вздохнула. «Что вы здесь делаете?» Он поднял книгу. «Читаю». Я прищурилась. «Зачем вы здесь? Я вижу вас на этом месте не первый раз. Вы все время околачиваетесь поблизости, поджидаете меня на улице, шпионите». Он поморщился, как бы намекая, что мои слова звучат не слишком вежливо. «Уж поверьте, если бы я не хотел, чтобы вы меня видели, вы бы меня...» Не увидели. Я насупилась. И что это значит? А то и значит, его глаза, холодно-серые, с голубыми и зелеными прожилками, расходящимися от зрачков, спокойно смотрели на меня. Вблизи он выглядел старше, чем мне показалось сначала. Наверное, ему лет 60, удощавой и мускулистой, кожей срыто морщинами, под глазами темные мешки. «Но зачем?» Он поморщился. «Работа такая, и не более того». Я заморгала. «Шпионить за мной?» Он невозмутимо кивнул. «За вами. За ней». Я замолчала. В его поведении все было вызывающим доверие, прямым, но все равно это не укладывалось у меня в голове. «Вы детектив?» Он приподнял бровь. «Не совсем, но типа того. Полиция все делает, так или иначе, ради правосудия. Я уважаю это. Когда-то и я был таким. Но не сейчас. Теперь я занимаюсь этим ради денег. Улавливаете?» «Частный детектив», — уточнила я. «Ну, можно и так назвать. Но это ваши слова, не мои». Я прикусила губу. В нём было что-то особенное. Край пропасти. Темнота. «Где они?» Я кивнула в сторону дома. «Там их нет». Подумав о бане, я прищурилась. «С ними всё в порядке? Они в безопасности?» Он кивнул. «Вполне. Сегодня они уже не вернутся. Пятница. Ушли с ночёвкой. К этой её мелкой подружке. К Кларе? Худенькая девчушка с косичками. Каждый день после школы она приходит в этот дом и остаётся там, пока её не заберёт мама. Это Клара. Клара Хиггинс. Верно. Казалось, он мысленно сделал пометку на ещё одном факте. Ну, а в пятницу вечером время расплаты. Улавливаете? Как только мама Хиггинс возвращается с работы, они всей оравой идут к ней. Бесплатное вино, бесплатная пицца, бесплатный фильм, плата за услуги бесплатной няни. Я ощетинилась. Вряд ли они видят свои действия в таком свете. Должны видеть. Всё имеет свою цену. Даже дружба. Не наступайте на эти грабли. Размышляя над его словами, я на мгновение прикрыла глаза. «Тогда зачем вы здесь? Чего вы ждёте?» «Вас».